Глава 35. О репутации. Доктор Пеляев покинул дом, но его жена осталась за мной ухаживать. Я её побаивалась. На мой взгляд, все красивые женщины, а она была очень красива, коварные и надменные. Ольга же принесла мне чаю с лимоном и ореховый пудинг, нежный и сладкий. Сказала, что тяжёлую пищу мне сейчас нельзя, но побаловать себя можно и нужно. Пришлось с ней согласиться. Я ковырялась изящной серебряной ложечкой в аппетитной массе и из-под тяжка рассматривала жену Пеляева. Она пила чай и бросала на меня острые, быстрые взгляды, а в конце концов вздохнула и первая раскрыла карты. «Это правда, что вы вовсе не вдова, а сбежавшая княжна Снежина?» Я поперхнулась. «Откуда?» Только и выдавила из себя. «Альмира рассказала». «А она откуда?» «Так у нее был роман с вашим братом Ратмиром». Я снова выругалась в полголоса. «Кажется, сквернословие станет моей любимой дурной привычкой». «Да-да, она догадалась про ваше родство. Она вообще очень умная женщина, только несчастная». «Ну, конечно», — фыркнула я. «Ох, да вы не знаете! Её же муж бросил, сбежал от неё с кузиной-минорой, представляете? А ведь они и двух месяцев вместе не прожили». «А что, Альмира?» — невольно заинтересовалась я. Сказала, что теперь будет верна князю Снежину. И вообще, она беременна не от мужа, а от Ратмира. Я потрясённо замолчала, а потом вспомнила, что в Большеград едут мои родители. Смеяться мне или плакать? Злость-то отец сорвёт на мне. Ратмира им не найти, но ход хороший, отличный, я скажу, ход. Ратмир — наследник рода снеженных. Был до недавнего времени. Его ребёнка, законного или нет, будут носить на руках. Разумеется, проверят кровь, куда без этого. И если всё правда, козырь Альмиры изменит весь расклад игры. Мне бы расстроиться, ведь сейчас я остаюсь единственной наследницей. Отец, конечно, меня проклянёт за все эти приключения, но никуда не денется». Замок и заводы кому-то нужно будет оставить. Но если у него будет внук от старшего сына, со мной он в таком случае церемониться не будет. И у меня словно гора с плеч свалилась. Высокие небеса! Да это великолепно! У отца не осталось никаких рычагов давления на меня. Я могу послать его ко всем чертям, пусть хоть до конца своих дней со мной не разговаривает. «Вы думаете, это смешно?» — с подозрением спросила Ольга, когда на моём лице расплылась явно неуместная улыбка. «Нет, что вы!» — поспешила я её успокоить. «Я просто очень рада, что у меня будет племянник. Вы не знаете, когда я смогу вернуться домой?» Марк сказал, что лучше полежать ещё пару дней. Травмы были серьёзные. На красивом лице докторши отразилось мучительное сомнение. Я довольно хорошо знала высший свет, и не только высший, чтобы понять, о чем она думает. Нет, не волнуйтесь, Огневицкий меня не насиловал, просто бил ногами по ребрам. Но за что? — в глазах Ольги мелькнуло жадное любопытство. Я отказалась быть с ними, на их стороне. Ратмир хотел, чтобы я стала символом революции, княжной прачкой. А еще, полагаю, им нужны были деньги. Я врала уверенно и вдохновенно. Что знает Альмира, знает весь Большеград. Все уже обсудили мое происхождение, придется как-то выкручиваться. Симеон, увы, не сможет заставить молчать целый город. «А почему же вы убежали?» «И кто ваши дети?» Я была во дворце в тот самый день, когда туда бросили бомбу. Я видела, как ранила государыню, а потом я узнала, что мои братья в этом замешаны. Испугалась и решила спрятаться подальше. А дети? Я их украла. Ольга широко раскрыла глаза и схватилась за грудь. Их родители умерли. Детей должны были отправить в приют. Украла документы матери и увезла малышей. Почему-то подумала, что во вдове с детьми точно не признают беглую княжну. «И что теперь вы собираетесь делать?» «Жить дальше?» — не раздумывая, ответила я. «Амалу никому не отдам, она теперь моя. А Марека забрали родственники отца, он маг, будет учиться». «Вот оно как!» — пробормотала Ольга. В её глазах мелькнул хищный огонёк. Уверена, она теперь будет очень популярна во всех богатых домах. Ещё бы с такими-то новостями. «Ольга, а вы кто?» Не удержалась я. «В каком смысле?» «Ну, вы красивая, с хорошим воспитанием, отменным вкусом. Ваш дом очень хорош. Из какой вы семьи?» Ответ меня удивил. Я Долохова? Знаете, наверное, Казимир Долохов, владелец посудной фабрики. Я его единственная сестра, младшая. У нас разница почти 16 лет. Настала моя очередь качать головой. И как только ухитрился наш не слишком родовитый и миловидный док поймать в своей сети такую любёдушку. Воистину, ветра любви дуют куда хотят. И ведь все у них гладко в семье. Я же вижу и взгляды их, и улыбки, и прикосновения. Да и какая жена все это бы терпела, если б не была влюблена в мужа по уши. Надеюсь, мы с вами сможем стать подругами. Невинно улыбнулась я. Когда у меня будет свой дом, я непременно попрошу вас о помощи с обстановкой. «Вы думаете, я справлюсь?» Как-то неуверенно пробормотала Ольга. «Даже и не знаю». «Ваша гостиная куда красивее, чем у госпожи Шанской или у головы», — заверила ее я. А потом меня и вовсе осенило. «А к усадьбе Озеровых вы случайно руку не приложили?» «Да», — разрумянилась Ольга. «Я гостила у Радмилы. Она была подругой моей матери» и помогала ей выбирать обои и мебель. «Вот, видите, а говорите, не справитесь!» Мы улыбнулись друг к другу смущенно и искренне, а потом Ольга погасила светильник и строго велела мне спать, чем я и занялась. А на следующий день явилась и Альмира с цветами и корзиной осенних фруктов. «Я так рада, что ты в порядке!» объявила она. «Или нужно говорить тебе «вы» теперь?» «Брось, называй меня Тиль. К тому же я задержала выразительный взгляд у нее на животе. Мы почти родственницы?» «Ну, как бы да». «Ты беременна от Ратмира? Когда успела?» «Мы встретились несколько раз. Он в городе был пару недель». — вздохнула Альмира. — А с Анатолием я не спала. Он подлец и хам. — Ребенок точно от моего брата? — Я в этом уверена. — Я буду на твоей стороне. — Заверила ее я. — Так что натворил Анатоль? Альмира всплеснула руками и затараторила. Заглянувшая Ольга принесла вина. Мы долго и с упоением обсуждали подлецов. И Анатоля, и Гора Огневицкого, и Семеона. а нечего было мне голову дурить. Досталось до кучи и Асуру, и тому пьянице, вдовой которого я называлась. Сошлись в одном, идеален лишь Пиляев. Но на всех его не хватит, и Ольге нужно как можно быстрее укрепить свое положение рождением ребеночка. А лучше двух или трех. Минора, конечно, заполучила моего мужа. Ехидно смеялась Альмира. «Ну так он уже попользованный. Второй сорт, как говорится. Так этой крысе и нужно. Я ни о чем не жалею. И невестой побывать успела, и женой, и любовницей. Зато не скучно». Мы с Ольгой кивнули. «Да, вот уж у кого жизнь насыщенная. Куда нам до нее? Впрочем, не больно-то и хочется». Мне нравилась Альмира. Она была моей полной противоположностью. Сильная, яркая, дерзкая. Знала, чего хочет. Не боялась жить, дышать, что-то менять. Я и вправду хотела бы иметь такую подругу. «Ты поедешь на север?» — спросила ее я. «Это зачем?» «Ну, мои родители захотят сами воспитывать внука». «Это их проблемы» отмахнулась Альмира. «Они уже воспитали двоих, даже троих. От них родные дети сбежали. Что уж говорить про внуков. Сама прекрасно выращу без их помощи. Но люди будут говорить... Растерялась я репутация. Плевать я хотела на репутацию и на людей. Поговорят и перестанут. Подумаешь, люди». Я только головой качала. Вот, кого нужно было нашим революционерам делать своим символом. Женщина нового времени, которая сама решает, как ей жить, кого любить и от кого рожать ребенка. «Нет, на север я, конечно, съезжу», — задумчиво пообещала Альмира. «Я ж там не была ни разу. Твои родители оплатят мне путешествие, верно? Может, и государю представят. Он, конечно, мужчина строгий, но к женщинам благосклонен и милостив. Мы с Ольгой потрясённо переглянулись. Это что она задумала, безумица? Государя соблазнить? Хотя Хелизанна была похожего типажа, высокая, статная, с тёмными глазами и пышными кудрями, только характером скромна и покорна. Безропотно терпела капризы венценосного супруга, Безропотно приняла мученическую смерть. «Нет, не желала бы я такой судьбы Альмире. Не думаю, что Ратмиру это понравится. Наконец выдавила из себя я». «А кто мне Ратмир? Не муж и не отец? И вообще, жив ли он? Ты обещала хранить ему верность? Я? Когда это? Ах, да, но не вечно же. «Ой, никто еще никуда не едет, не смотрите на меня так. Мне еще несколько месяцев толстеть, дурнеть и страдать. Вот родиться младенец, там и буду думать». Мы с Ольгой выдохнули. Действительно, времени еще много. «И, кстати, у меня подруги спрашивают, прачечная откроется? Скоро зима, будут танцевальные вечера. Недавно открылся театральный сезон». Ещё и злом года, большой бал в ратуши, карнавалы, катание на санях, традиционные снежные гонки. Ой, а шубки ты чистить умеешь? Я свою в прошлом году потрепала, она теперь не совсем белая. Я восхищённо и завистливо вздохнула. Вот это веселье! У нас в горах зимой морозы и метели столь сильны что лишь самые смелые охотники выходят из дому. Даже в гости не всегда можно приехать, что уж говорить о катаниях и карнавалах. Театр, конечно, есть, и в Устинске, и в Подгорске. Я там не раз бывала, но просто гулять по улице или, о ужас, кататься на коньках или на санях — это развлечение для простолюдинов. Книжняя Снежина не пристала предаваться пустому безделью. Лучше книги читать, вышивать или музицировать. Ненавижу музыку, кстати. Я хочу остаться на юге. Эта мысль оформилась в моей голове окончательно. Я не вернусь в дом родителей. А отдельно мне жить никто не позволит, а значит, придется мне выдержать еще одно сражение. И я полагаю... Оно будет пострашнее, чем схватка с безумным Огневицким.